Глава двадцать первая. «Через телепатов Воронова связывалась со мной нечасто. И, честно говоря, первой мыслью было свежие новости от Иезекииля Джонса. В отличие от нас, британец постоянно находился в поиске, за что ему низкий поклон. Вот кому по зарез нужно бессмертие. Вышло иначе. Сергей. В фазис прибыл отец Симеон, командированный лично протоинквизитором». Сочла своим долгом тебя предупредить. Закрутилась. Благодарю, Наталья Андреевна. Это все? Не совсем. Отец Симеон – видная фигура. Это дознатчик высшей ступени посвящения. Насколько мне известно, он переговорил с Барским и еще несколькими людьми из правящего ядра. Интересовался тобой. Это как-то связано с исчезновением группы инквизиторов, присланных ранее. Задавал вопросы. Много вопросов. Все обеспокоены. Ведет себя доброжелательно, никого не обвиняет, но спрашивает, кто ты, почему вышел из клана, какие способности и много чего еще. Даже в гимназии Эфы побывал, пообщался с учителями. Говорят, просматривал твои оценки, беседовал с мастером Мергеном, Сандерсоном, так и вовсе заперся на целый час. Он меня подозревает? Инквизиторы не перед кем не отчитываются, Сергей. Если и подозревает, это на уровне догадок. Где он сейчас? Никто не знает. Мне такой расклад не понравился. В половину четвертого у отца Семенова встреча с князем Трубецким. Я не знаю, о чем они будут говорить, но постараюсь выяснить, если что, на связи. Благодарю герцогиню. Пока не за что. Удачного дня. Телепатическая трансляция прервалась. И тут меня накрыло озарением. Взглянув на часы, я быстро начал собираться домой. Поблагодарил Мороза гостеприимства, сказал, что у меня наметились неотложные дела, и пообещал прислать демона для обсуждения вопросов безопасности. Пулей выскочил из особняка под недоумевающим взглядом бессмертный. А все потому, что до намеченной встречи инквизитора с лидером дома Эфы оставалось около четверти часа. Ворвавшись в дом, я выпалил. «Бродяга, а где Федя?» — играет с Виктором в настольный теннис. Ровным голосом ответил домоморф. «Второй этаж. Я и сам уже слышал характерный стук шарика по поверхности стола. Вся эта красота размещалась у нас теперь в отдельной комнате, которую Джан называла «малой гостиной», а я — «детской» или «игровой». Туда был поставлен теннисный стол, а еще шведская стенка, баскетбольное кольцо, разные кресла, мешки, системы хранения с игрушками и прочие развлекательные прелести. Даже отдельный телевизор Бродяга вывел, чтобы можно было смотреть мультики, не мешая взрослым. Ворвавшись в детскую, я застал интересную картину: Витька рубился с Федором, удерживая ракетку обратным хватом. Кефир точил когти о толстый канат, вертикальный как теточки. Агог и Магог меланхолично раскладывали разбросанные вещи по полкам. Я вспомнил, что Джан велела оружейнику навести порядок в игровой комнате. Совершенно ясно, что хитрец делегировал свои обязанности безотказным Големам. Федям есть работа. Толстяк отвлекся и тут же получил лихой топ-спин в правый угол. Нечестно! возмутился оружейник меня отвлекли будь собранным резонно заметил сын Лютова меня позавчера ух тышечка дергала каждую секунду и ты на этом партию выиграл блин расстроился Федя у нас проблемы я серьезно посмотрел на мальчишек извините парни но игра переносится запомните счет потом доиграйте ну вот погрустнел толстяк ты никогда не приходишь просто так Ладно, Витька положил ракетку на стол, пары шаров и тебе хана. Ну-ну. Федя побрел к матам с криктянием, поднял шарик и вернулся к столу, размечтался. Я тебе поддавался все это время, если что. Я так и понял, хмыкнул Витька. Погнали. Я направился к дверям. А что надо делать? Федя догнал меня уже в коридоре. Если убраться в комнате, то я это делал на прошлой неделе. За нами увязался мурлыкающий Кефир. Есть кое-что поважнее. Я пропустил Федю в его комнату и закрыл дверь. Запускай проектор. Опять. Я тяжело вздохнул. Федя, через шесть минут князь Николай Трубецкой будет разговаривать с отцом Семионом. Угадай, кому посвящена эта беседа? Я хочу знать, что замышляют инквизиторы. Ясно, понятно. Оруженник сразу посерьезнел. Парень уже привык, если нам что-то угрожает и надо действовать, то надо действовать. Мир слишком жесток, чтобы оставлять неудачникам право на ошибку. Пока мальчишка усаживался в кресло и активировал тубус, я попросил домоморфа найти Ольгу и выйти с нами на связь. Буквально через пару минут телохранительница исполнила приказ. Ваше благородие, привет, Оля. «Надо обеспечить обмен образами с Федей». «Сделаешь?» «Конечно». «А куда идем?» Поинтересовался мальчик, когда в метре от нас соткалась проекция. «Точная копия самого Феди, но бесплотная и полупрозрачная. Когда мы отправим этого жердяя в стан врага, он и вовсе исчезнет». «А не в гадюшнике?» «Угадал». «Запускай своего друга в княжеский дворец». «А поконкретнее нельзя?» Федя, я не знаю, где назначена встреча. Думаю, в кабинете, но это не точно. Я найду инквизитора. проявил инициативу толстяк и проследжу за ним. Молодец, жги. Проекция растворилась в дальнем углу, и через несколько секунд ко мне в голову потекли образы: фасад княжеского дворца, который я впервые увидел на зимнем балу, парадное крыльцо, молниеносный бросок внутрь, роскошное убранство вестибюля. Картинки сыпались, как осенние листья в октябре. Коридоры, анфилады, галереи. Разумеется, я понимал, что дворец может быть оснащен оборудованием для вычисления удаленных наблюдателей. В теории. На практике проектор уникален. Есть на планете артефакты, созданные чуть ли не в единственном числе, и против них крайне сложно разработать противоядие. поэтому мы спокойно влезли в консисторию и выкрали мое личное дело. Даже вездесущая инквизиция не способна предусмотреть всего. Дурацкий калейдоскоп раздражал, но я терпеливо дождался момента, когда все стабилизируется. Проекция настигла отца Симеона в западном крыле. Инквизитор приближался к рабочему кабинету Трубецкого. Что ж, никаких сюрпризов. Не в будуаре же этого типа принимать. Федя сместился чуть вперед, развернул проекцию и дал мне возможность хорошенько рассмотреть идущего по коридору человека. Больше всего меня поразило, что отец Симеон оказался китайцем. Нет, я понимал, что в Инквизиции служат одаренные со всего мира. Просто выбранная этим типом имечка не вязалась с обликом. Представьте себе сухонького мастера боевых искусств из гонконгских боевиков в «Черной Сутане», у пояса которой красуется чехол с саксом. Борода, заплетенная в косичку, круглая черная шапочка с пуговкой на макушке и мягкая поступь бывалого воина, который в любой момент способен ускориться, перетечь в боевую стойку или атаковать ничего не подозревающего противника. Как и с другими одаренными азиатами, тяжелее всего было определить возраст. Отец Симеон словно застыл в безвременье. «Прошу, владыка!» – сопровождавший инквизитора слуга почтительно распахнул дверь. Отец Симеон вошел в кабинет, где его дожидался лидер клана. Кабинет был просторным и респектабельным, отделанным в темно-коричневых тонах. Над головой у князя висела картина, где здоровенная змея свивала кольца на фоне морского пейзажа. При виде инквизитора Трубецкой поспешно встал, Обогнул столешницу и пересёк комнату стремительным шагом. Подав руку высоко поставленному гостю лидер произнёс: «Рад нашей встрече, Владыка. Чем могу служить?» Улыбка была намертво приклеена к лицу князя, но я видел, что он напряжен, даже сильнее, чем в тот раз, когда я уделал на арене мастера Миргена и оставил лежать в песке предшественника Барского. Сидите, ваше высочество. Милостиво разрешил дознательчик. К вашему дому претензий нет. Я бы хотел обсудить с вами недавние события и прояснить отдельные моменты. Наверное, все следователи всех стран и эпох начинают раскручивать подозреваемых вот такими словесными конструкциями. Все в порядке, но давайте кое-что проясним, если вы не возражаете, и даже если возражаете, это никого не интересует. Трубецкой не хуже меня понимал, что происходит, но принял правила игры. «Конечно, владыка, чай, кофе?» «Благодарю, не стоит», — покачал головой Симеон. «Тогда прошу». Один из влиятельнейших аристократов империи придвинул стул, усадил своего гостя и лишь после этого вернулся в кресло. Обычно так себя ведут лакеи, но уж точно не князья с многовековой родословной. «Я весь внимание». Как вам известно, с безмятежным видом начал вещать дознательчик. Некоторое время назад в Фазис прибыла группа инквизиторов, расследующих, как бы это лучше сформулировать, дело, фигурантом которого выступает Сергей Иванов. На лице князя появилось скорбное выражение. Барон вышел из нашего клана, вздохнул трубицкой. Боюсь, мы не несем ответственности за его проступки. Китаец сухо кивнул. «Это нам известно. Благоразумный поступок, но вина господина Иванова не доказана. Существует вероятность, что вы поспешили». Княжевский глаз дернулся. «Что вы имеете в виду, владыка?» «Бросьте, князь!» Улыбка на лице азиата стала более широкой. «Мы все понимаем, что решение о выходе из клана принимал не барон. Вы перестраховались». Желали показать нам, что не имеете ничего общего с отступником, и это похвално. Но случай господина Иванова несколько сложнее, чем кажется. Проясните свою мысль, отец Семен. Охотно. Видите ли, существует кодекс, с пунктами которого мы и руководствуемся, отслеживая и карая отступников. Если упростить, мы жестко пресекаем попытки создания оружия. способного пошатнуть устоявшийся планетарный баланс, навредить одаренным или человечеству в целом. Вы меня понимаете? Вы излагаете общие известные факты, Владыка. Конечно. Я хочу, чтобы вы уловили разницу. Иванов может влиять в конституцию или что-то спиреть в колонии Маруан, но эти поступки совсем не обязательно делают его отступником. Он просто перешел нам дорогу. Князь внимательно слушал. А вот если он причастен к исчезновению группы инквизиторов, в голосе Симеона что-то неуловимо изменилось. Это уже совсем другой разговор. Подобное карается редактированием судьбы наравне с преступлениями против закона меча. Так вот, у нас нет доказательств прямой вины юного барона, поэтому в фазисы отправили меня. Я должен понять, что это за человек и насколько он опасен. Если Иванов неотступник, лидер клана взвешивал каждое слово. Почему в составе вашей группы были каратели? О, вы хорошо осведомлены, оценил дознательчик. Хотя вам и не положено об этом знать, князь. Лицо Трубецкого побледнело. Не переживайте, сбор информации не преступление. Поспешил успокоить собеседника китайец. Я бы не хотел наводить жуть на верхушку вашего клана. Представьте, что мы старые добрые друзья и решили пообщаться между собой. Как вы охарактеризуете Иванова? Себе на уме, подумав, ответил князь. Очень жесткий, спокойно убивает, несмотря на возраст. В совершенстве владеет холодным оружием. И это все. Разочарованно протянул отец Симеон. «Не думаю, что вы только по этим причинам сделали парня своим вассалом». Трубецкой уже взял себя в руки и начал врать, не задумываясь. Точнее, выкладывать полуправду. «У Сергея выдающиеся боевые качества. Не скрою, он выполнял кое-какие поручения и охранял важных персон из кланового ядра. Например, мы включили его в состав делегации во Владивостоке, чтобы обеспечить безопасность герцогини Вороновой и юноша отлично справился с задачей. Я в курсе, кивнул дознательчик. Мы изучили детали нападения на госпожу Воронову. Правильно ли я понимаю, что Иванов видит сквозь стены и даже умеет через них проходить? Все верно, подтвердил князь. Хм, отец Симеон задумался. Расследованием неформально руководил отец Стефа, наш автономный сотрудник. Он не подчинялся турецкой консистории в отличие от брата Анатолия. Мы подозреваем, что было принято решение о штурме усадьбы Ивановых, но будем откровенны, я не верю в то, что пятнадцатилетний мальчишка способен положить отряд карателей. Какие бы чудеса он не творил, это решительно невозможно. — Такой расклад и мне кажется маловероятным, — согласился Трубецкой. — Да и не стали бы инквизиторы штурмовать имение аристократа безвеской на то причины, верно? Без доказательств того, что подозреваемый стал отступником. — Перегибы случаются, — нехотя признал Симеон, — но крайне редко. — Тогда куда же пропали инквизиторы? Симеон нахмурился и покачал головой. — Я не знаю, князь. Но мы обязательно докопаемся до истины, уж поверьте. Когда дознательчик покинул княжеский дворец, Федя проследил за ним до гостиницы Империал и лишь после этого отозвал проекцию. Я поблагодарил оружейника за помощь, прервал телепатический контакт с Ольгой и отправился к себе. Нужно было подумать. Теперь я знаю, как выглядит и где живет дознательчик Семион, но понятия не имею, как он намерен поступить. А еще мне не нравится десятая ступень посвящения. Этот тип очень силен, обладает обширным опытом и вполне вероятно имеет при себе много нехороших артефактов.